Глава 11. Андрей. Я проснулся резко, будто кто-то взял за волосы и выдернул из пучины сна. Всё ещё было темно. Значит, поспал не так много. Рядом мирно сопела Полли, прижавшись к моему плечу, а возле кровати маячила знакомая серая тень. "Снова ты?" спросил шёпотом, стараясь не разбудить Полину. Почему-то разговаривать с пустотой мысленно стало тяжело, будто это означало признать, что она часть меня. Я подело Анри, оскалилась она, хотя казалось бы, как тени могут скалиться. Скажи, что ты решил по поводу Андре? Ты сама знаешь. Остатки сна мигом слетели. Я осторожно поднялся с кровати и отошёл к окну. У тебя есть что сказать? Есть, деловито кивнула пустота. Сегодня вечером твой братиц приходил ко мне за силой. Мы немного побеседовали, и ты дала ему магию. Я едва сдерживал рвущееся ругательство. Нет, дорогой, пустота мягко коснулась моей щеки, и тело пронзило холодом. Наоборот, выпила его собственную, почти до капли. Поэтому, если тебе Нужен шанс избавиться от Андре, раз и навсегда. Он у тебя есть, но только один. Сегодня или завтра уже будет поздно. Он готовит для тебя ловушку. Так как, мой милый, ты готов? Да, решительно ответил я. Нет. Я не хотел убивать Андре. Сама мысль об этом повергала в ужас, но он не остановится, представляла это чудовище королём Или даже обычным магистром, как сейчас, и понимал, что Горандия будет обречена. Он опасен для моей семьи, для страны, слишком силён и опасен, и если не решить эту проблему сейчас, потом будет поздно. Я помнил его пустые глаза и холодные воды реки, которая чуть не стала для нас полле могилой. Безумец, вот кто он такой. А времени на сомнения действительно не было. Странная ситуация. Меня обвиняли в убийстве одного светлого магистра, а я лишь у жизни другого. Хвалёное равновесие, конечно, снова нарушится, но найдётся кто-то третий, например, ты. Пустота привычно прочитала мои мысли. Я женат, напомнил ей. Твоя кровь делает возможным и такой исход, ведь у королей были дети, и для тебя Светлый алтарь магистрата безопасности на Нри, как и мои врата, нужно только рискнуть и выбрать, но не сейчас. Потом, а сегодня твой выбор иной. Я собирался быстро и за оружие взял только кинжал. Магия защитит куда вернее, поэтому набросил на себя с десяток щитов. Готов? спросил опустота. Я проведу тебя в его убежище. Но что бы ты там ни увидел, помни, или сегодня, или никогда. Я готов. Серый туман окутал с головы до ног, и вышел я из него в захламлённой комнатушке, в которой давно никто не жил. Огляделся по сторонам, поправляя щиты. Главное осторожность, чтобы враг не почувствовал меня раньше, чем я до него доберусь. "Тебе вниз", шипнула пустота. Для глаз привыкших к туману пустынного мира мрак казался всего лишь сумерками, и я пошёл вперёд, проверяя, нет ли вокруг ловушек. Конечно же, они были, ни одна и ни две, а десяток, но пустота косалась их и вела дальше к ступенькам. Я осторожно открыл дверь, стараясь, чтобы не заскрипело, ничем не выдало моего присутствия. Сердце билось тихо, но так быстро, словно старалась выпрогнуть из груди шаг, ещё шаг. Ступенька за ступенькой. Сначала магия, потом я. И вот наконец ещё одна дверь, которую открыл осторожнее первой, тускло освещённая комната. По четырём стенам зеркала, одно в центре, завешенное чёрной тканью, и неподалёку постамент почти скрытой от блеска ми светлой и тёмной магии, но я узнал человека, лежащего на нём. Это был отец. Гнев поднял голову. Как он посмел? Значит, мама была права, и там у нас дома вмешался кто-то неслучайный, например, Андре, который мог и помочь кёрнеру управлять толпой, либо же равнодушно наблюдать со стороны, когда свершится его возмездие. Самого Андре я увидел не сразу. Он спал в кресле, откинув голову на спинку. Одна рука лежала на подлокотнике, другая безвольно свисала. Нет, я не стану атаковать спящего человека. Но прежде чем он опомнится, надо лишить зеркальщика зеркал. Я расстелил вокруг кресла полотно серого тумана, добавил ему вязкости, чтобы противник точно не ушел, А затем ударил магией по зеркалам. Четыре тут же осыпались мелкими осколками, и только то, что было под тканью, кажется, осталось целым. Андре подскочил на ноги, мгновенно превращаясь из человека в дикого зверя, которого загнали в угол. Он ударил яростно, безумно, и если бы не пустота, меня пригвоздило бы к стене. Но серый туман вокруг поглощал большую часть магии, а остальную дозу атаки я успел вернуть обратно. "Ты", зашипел Андре, "пришёл-таки". Я не собирался с ним разговаривать, только убедился, что из туманного круга ему никуда не деться, и атаковал снова. Он уклонился, почти упал на пол, перекатился и подскочил на ноги, а в меня полетело проклятие, приправленное светлыми отблесками Впервые я вижу такое. Андре рванулся в сторону, взжигая пустоту светом. Выхватил откуда-то из-за ворот а рубашки маленькое зеркальце на цепочке и кинул на пол. Заклинание ударило слишком быстро. Я едва успел уклониться от него, чтобы тут же получить новая и новая пустота. И кого ты там оставила без сил? Надо собраться. И туман облепил ноги Андре на несколько драгоценных мгновений, удерживая на месте. А я ударил светом и пустотой одновременно. Он зарычал от боли. От рукава рубашки остались обугленные обрывки ткани, и кожа под ними пошла волдырями. А заклинание пустоты попало куда-то в бок, потому что остался чёрный след на одежде. Миг, и Андре вырвался. Туман рассыпался, растаял, И мы кубарем покатились по полу. Я пытался дотянуться до кинжала. Он царапался и бил так, будто и вовсе перестал быть человеком. Наконец, в руку легла удобная рукоятка, но я смог только скользнуть по его ноге, потому что Андре тут же выбил клинок и подскочил. Если сейчас у него столько сил, сколько же было до того? Скотина, да чтоб ты провалился! сплюнул он кровь и атаковал. На этот раз сновать мой перехватило дыхание. Он всё-таки попал, но я призвал свет, блокируя действие проклятия. Потом, всё потом, а сейчас пустота ластилась к пальцам, словно кошка, просила выпустить её на волю, и я выпустил. Она пробила взметнувшиеся щиты Андре, и стало ясно, что мой враг действительно измотан. Ещё один удар сбил его с ног. Падая, он зацепил чёрную ткань, скрывавшую зеркало, и почти что запутался в ней. Я подхватил кинжал, припечатал его магией и "Не танри, не надо". Голос отца. Я поднял голову, чтобы встретиться с отражением. Удар, и я отлетел в сторону, а Андре кинулся наверх комнату. За ним, а вот только там наверху меня ждало лишь пыльное зеркало, на котором виднелись кровавые разводы. Ушёл. Тьма. Ушёл ведь. Я с силой ударил рукой по стене, стараясь восстановить дыхание, уже ничего не изменить. Придётся признать поражение. Я потащился обратно вниз, туда, к зеркалу, из которого сукаризной глядел отец. Ты как? «Цел?» — спросил он с тревогой. «Почти», — ответил я. «Придется просить Полли снять проклятие. Сам не справлюсь». «Больно?» — призвал свет, чтобы заглушить боль. «А Андре?» Ушел. «Пап, а что все это значит?» Я обвел рукой и постамент с телом на нем, и зеркало. «Лишь то, что я умираю», — ответил отец. «Но кое-кто не пожелал с этим смириться». Поможешь, сынок, вытащить тебя? Попытаюсь. Надо только разглядеть сплетение магии. И... Нет, Анри, умереть не дождёшься, качнул головой. Тебя ищет мама, ждёт Фил. Вы не сумеете меня спасти. Я это понимаю, но и дальше существовать в форме отражения, запертого в зеркальном лабиринте, невыносимо, сынок. Поэтому просто разбей зеркало. Нет, папа, нахмурился я. Ни за что. Подожди немного. Я схожу за помощью. Но для начала сам склонился над потускневшим плетением. Привязки, защита, привязки. Мне не распутать одному. Только я не привык сдаваться. Поэтому открыл ход в пустоту и шагнул. Анри сонно приподнялась Полли. Ты где был, любимая? Нужна помощь, быстро, скороговоркой выпалил я. Буди маму и Филу, они мне понадобятся, хотя, буди всех. Кто знает, что там навертел этот сумасшедший. Полли тут же оделась и ураганчиком пронеслась по комнатам. Захлопали двери, и вскоре в нашей спальне столпились все, кто сейчас мог хоть чем-то помочь. Я нашёл отца, сказал им. Но дела плохи. И если мы не поторопимся, он погибнет. Полли, Фил, вы пойдёте со мной первыми, потом остальные. Спорить и спрашивать никто не стал. Собирались быстро. Этьен предложил послать за Айшей, но я не знал, стоит ли делать это именно сейчас. И мы решили обойтись своими силами, а дальше судить по обстоятельствам. Привычное прикосновение пустоты и жутковатая комната. Полли вздрогнула, увидев нару, в которую забился наш враг. Фил наоборот растерянно оглядывался по сторонам, а я уже возвращался за остальными. В домике остался только Вилли, и то потому, что побоялся спорить с отцом. Иначе пришлось бы запирать на магические заслоны. "Виктор, кинулась мама к телу на постаменте, что он с тобой сделал? С какой стороны посмотреть?" отозвалось отражение в зеркале. Мама обернулась, охнула и едва не упала в обморок, но Фил подхватил её под локоть. "Это что такое?" заворожённо спросила она. "Зеркальная магия", ответил я, "в которой не смыслю ровным счётом ничего". "Фил, взглянешь?" Филипп замер перед зеркалом. Было заметно, что у него дрожат руки. Наверное, для брата это всё-таки слишком, но он собрался с силами, и принялся шаг за шагом проверять руны на раме. «Привязки», — сообщил он, — «светлые и темные». «Что будет, если их снять?» — спросил я. «Душа вернется в тело, а остальное зависит от сохранности тела». Над магическим коконом уже склонились Полли и Лис, а герцог Дориаль проверял комнату на наличие скрытых ловушек. Не хотелось бы, чтобы по нелепой случайности кто-то пострадал. Но что, не выдержал я затянувшегося молчания. Я не понимаю, пол ли качнуло головой, тело будто погружено в стазис. Граф жив, но процессы сильно замедлены. И что с этим делать? Идти за подмогой, понял я. Ждите здесь. Хорошо хоть возлюбленную Дриале не пришлось долго уговаривать. Я вообще не понимал, Что это деловитая и жизнерадостная женщина нашла в угрюмом оборотне, которого сложно было даже терпеть, не говоря уже о том, чтобы постоянно находиться рядом. Зато она задавала мало вопросов, и четверть часа спустя вместе с моей мамой склонилась над коконом с задумчивым видом. Мы все ждали вердикта. Филип тихонько переговаривался с зеркальным отражением. Я улавливал только обрывки фраз. Но, кажется, брат советовался с отцом, как именно следует снимать привязки. Фил как-то обмолвился, что отец тоже умел работать с зеркалами. «Главное, не рви все нити сразу», — как раз говорил отец. «Лучше по одной, иначе остальным будет тяжело удерживать магические плетения». Фил кивал, уточнял что-то, а я устало прислонился спиной к стене. «Надо что-то делать» с проклятием, которым задел меня Андре, и с ним самим, потому что он будет мстить, как бы не получилось так, что я разворошила синое гнездо. Дела плохи, раздался сильный голос Айши. Если бы помощь была оказана сразу, то шансы бы увеличились вдвое, а так раны по сути заживали как придётся. И до конца это не удалось, потому что повреждения тёмно-магические. По всему телу существуют воронки, поглощающие силы самого графа. Мы можем попробовать, но вы сами понимаете, что положительный исход не гарантирован. Виктор взмолилась мама, едва ли не прижимаясь к зеркалу. Спокойно, Анже, хмуро отвечал отец. Каким бы ни был исход, это лучше, чем год выслушивать бредни моего родственничка. Такое существование Куда мучительнее смерти, поверь. Я не знаю, отвернулась мама и тихо всхлипнула. Я обняла её за плечи. "Рано паниковать", командовала Айша, поглядывая на Этьена. "Полли, мне понадобится твоя помощь. Будешь держать светлые нити, пока я попытаюсь залечить повреждения. Ты, девочка, как тебя зовут?" "Лис, ведьма". "Да, отлично. Мне нужно" чтобы ты стабилизировало общий магический фон. Этому тебя учили? Конечно, я справлюсь. Умница. Фил, иди сюда. На тебе связь с зеркалом. Этьен, ты стабилизируешь тёмные нити. Мадам Вейран, я так полагаю. Мама кивнула. Оставайтесь у зеркала, следите за состоянием мужа. А я, спросил у целительницы. А вы отдохните, Анри. На вас лица нет. Потом займёмся вашим проклятием. Проклятием, вздрогнула Полли. Спокойно, Полина. Он пока справляется и сам, а ты мне нужна здесь. Все готовы? Начали. Время тянулось мучительно медленно. Сквозь сероватую дымку я наблюдал, как Айша, перебирает пальцами, будто хирург, как катятся капли пота по лбам тех, кто стабилизировал нити плетения Андре больше похожего на паутину, как беззвучно всхлипывает мама, боясь их отвлекать. Безумие, бессилие всё сплелось в единый клубок. Снимай печать из зеркала, Филипп, скомандовала Айша, и зеркало рассыпалось мелкими осколками. Несколько биений сердца, несколько мучительных вдохов и глубокий, судорожный вдох отца. Айша, мама и Полли Тут же призвали исцеляющие заклинания. «Все в ком нет света?» «Отошли», — командовала Аэша. «Мадам, подойдите ближе, поделитесь своей магией. Наша на исходе». «Анри, вы там еще живы?» «Жив. Я будто вынырнул из Марева в реальный мир. Придется все-таки использовать и ваш магический резерв. Выдержите?» «Да». Я шагнул к ней, и будто иголочки вонзились в кожу. Магия убывала быстро, схлынула волной. Всё, иголочки исчезли. Всё. Я посмотрел на отца, он едва дышал. И что дальше? А дальше всё зависит от самого графа Виктора. Процесс восстановления будет длительным, на него уйдёт не месяц и не два. И защитные коконы постоянно надо будет поддерживать, пока он не придёт в себя. Но, думаю, Этим займёмся мы с Полиной и графиней Вейран. А вот только боюсь перемещать его, пока опасно. А если точно так же, через пустоту, спросил я. Пустота может нарушить наши плетения. Я всё-таки склоняюсь к обычному варианту. Повозку найду, магов, чтобы стабилизировали по пути тоже. Но это уже моя задача. Оставьте со мной графиню, эти я на для охраны. Мы разберёмся. А теперь расступитесь на минуту. Идите-ка сюда, Анри. И Айша отвела меня в сторону. Я пока не понимал, что происходит. Спасён ли папа или надеется рано. Комната плыла перед глазами. Ох, и мастер. Айша усадила меня на стул и водила руками вдоль тела. Руки отбить мало. Потерпите, граф, будет неприятно. И я едва не заорал. Неприятно. Кажется, я понял, что нашла Айша в герцогских галереях. Методы у них были одинаковые, садистские. Вот и всё. Она улыбнулась мне. С мастером не познакомите? Очень уж любопытное проклятие. Или вы успели его уничтожить? О, вы нет, ответил я. Ушёл и заметил взгляд Филиппа. Фил был удручён. Это правда, но было в его глазах и что-то другое, глубокое осуждение, похожее избавление от проклятия, далеко не последний неприятный момент на сегодня. Возвращайтесь домой, отдыхайте, напутствовала Айша. Тут мы уже сами попытаемся перевести графа в ваш дом. Там наверху ловушки, предупредил я. Разберусь, отмахнулся Дриаль. Главное, сами не попадайтесь в герцк. Уходили мы вчетвером. Я, Фил, Полли и Лис. Вывалился на другой стороне хода через пустоту и понял, что больше шагу сегодня сделать не смогу. Мир кружился, как карусель. Я опустился на диван и закрыл глаза. «Анри, надо поговорить», — угрюмо сказал Фил. «Может, не сейчас?» «Не хотелось даже шевелиться». «Сейчас», — ответил брат, и пошёл в соседнюю комнату. Кажется, пытка продолжается.